Глава 7. Эпилог. Мы отправились по улице Ирины Кабаяси и прошли вдоль масштабных построек зоологического музея, обмениваясь замечаниями о вымирании видов, разговаривая о великих пролетарских восстаниях, которые разгуляются слишком поздно, если вообще разгуляются, чтобы спасти диких яков, лемуров и муравьедов. И Жан Как это частенько с ним случалось, начал наводить поэтические мостки между реальностью наших снов и реальностью мира иллюзий. Так что я знала, что он готовится упомянуть литературу колонии и назвать несколько дорогих нам имён: Хаджбакира, Верньери, Элен Доугс, Лауквичу. Когда мы услышали, как где-то напротив павильона ископаемых резко сменил скорость мотоцикл В заревел у нас за спиной. Через секунду я почувствовал укол под левой ляшкой, другой в основании шеи. Жан подскочил на месте и хотел меня схватить, но его руку разнесло в клочья. Потом нас пронзил оглушительный град. Мотоцикл сбросил скорость. Его пассажир возился, стараясь перенаправить автомат который заранее приладил к затянутому коже и животу, отдача заставила его отклониться в сторону. Мотоцикл остановился. Я оседала рядом с Жаном. Стрелок наклонился и во второй раз палил нас пулями. На это у него ушло немало времени. Что-то тормозило наплыв страданий, но я все равно сознавала, что распорота до мозга костей. Приподняв ставшее из-за кровотечения наздреватым века, я посмотрела, что происходит снаружи моей плоти. Убийцы уже покинули место происшествия. Обезображенный Жан лежал вплотную ко мне и медленно стонал с перебоями, которые могли предвещать начало рвоты. У него больше не было нижней челюсти, язык вывалился на блестящий гудрон тротуара. Мы предвидели подобный сценарий. И расписали роли заранее. Тот из нас, кто ещё не утратит дар речи, должен попытаться выстроить последний образ, в который мы могли бы в один и тот же миг раствориться в своего рода прощании. Я тщетно искала какое видение мы некогда собирались оживить, чтобы смягчить уход. Память сдавала, замкнутая на проблемах млекопитающих. Наконец, без всякого перехода, Передо мной встал образ Гонконга. Я вышипеливала звуки из-под пены и пузырей. Жан, помнишь вход в бухту Виктории в тот день, когда мы примчались туда на судне на подводных крыльях? Я не знала, слышит ли он меня. Помнишь? продолжала я. Рыбаки быставали, наше судно заглушило мотор. Сотни траулеров Заблокировали порт, ослепительно сияло солнце, на всех мачтах красовались красные флаги. Я не знаю, слышал ли он меня, но это был конец. И теперь мы были там, погребённые в общем саване света.